Эпилог. Восставшие земли. драконья скала. Он рубанул сверху вниз. Едва я успела увернуться, как меч просвестел возле моего плеча. Я ударила сбоку, но он отбил удар, и я, вцепившись в свое оружие так, что онемели пальцы, не удержалась и рухнула на спину. Золотистые кудри на мгновение закрыли для меня стоявшую в зените птухаю. Я перекатилась на живот, намереваясь встать, но Алам придавил меня к земле коленом, схватил левую руку и стал выкручивать ее. Я поняла, что проигрываю мальчишке, но повода для ощущения его превосходства давать не собиралась. Ай! вскрикнул он, отскакивая, когда температура моего тела Подскочило градусов до 50. Я не очень любила это заклинание, так как во время его использования у меня частенько мутнело в глазах, будто их застилало кровавое растекающееся пятно. Скорее всего, я недостаточно отработала технику, и со временем неприятный побочный эффект должен исчезнуть, хотя это не точно. Ты колдуешь, это нечестно, обиженно завопил парень на всю арену. Да, что-то пошло не так. Возможно, теперь Алам решит, что его мать права, что не разрешает ему ходить к драконьей скале, где живет странная колдунья-отшельница. Наверное, мне будет не хватать мальчишки. Я развернулась, опираясь на локти, и посмотрела ему в глаза. Почему? Я боевой маг, и разве честно требовать от меня драки на мечах? У тебя тоже есть свои преимущества. Ты как минимум выше, и сильнее меня физически. Боевой маг Алам прищурился и сморщил высокий лоб, кудри над которым торчали в разные стороны, рисуя золотые бараньи рожки. Ну-ка, покажи еще что-нибудь. С этими словами он приблизился и ткнул мне в грудь острием длинного узкого меча. Я все еще лежа на земле, быстро прикинула, какой приём в этой ситуации был бы наиболее эффектным сжала меч рукой, позволив лезвию слегка распороть кожу на ладони, чтобы усилить связь с оружием. Вспомнила великого кузнеца Гоибну. Услышала удары его молота, которые смешались с ударами моего сердца и заставили слушаться непокорную сталь. Увидела огонь в его огромной печи, который смешался с огнем в моей крови и заставил сталь раскалиться. Точно сделанный из пластилина меч медленно согнулся в моих пальцах, направив остриё в противоположную от меня сторону. "Эй, эй, что ты делаешь? Это мой любимый меч!" взвизгнул пораженный Алам, выхватывая свое оружие новой, уникальной конфигурации из моей все еще горячей ладони. Я вскочила на ноги. "А как насчет этого?" спросила я, разжимая кулак из которого в один и миг родился огненный шарик. И я метнула его, как снежок, в Алама. Шарик полетел, оставляя за собой синеватый пламенный след и рассыпался искрами, когда эльф отбил его плоскостью меча. Я тут же сделала еще один и снова метнула. Парень отбил и этот. Я бросала в него огненные снежки, заставляя крутиться с мечом и уворачиваться. Мне не нужно было произносить заклинаний. Огонь точно жил внутри меня и сам выходил маленькими порциями. Мне лишь стоило позволить ему делать это. Я развела руки в стороны, начертив в воздухе круг. И алам, тотчас же оказался в окружении невысокой огненной стены. Мальчишка замер, завороженно рассматривая пламя, а я подняла руку и резко сжала кулак. Огонь исчез. Парень удивленно крутил головой, не веря своим глазам. Сколько времени уже мы провели вместе, дерясь на мечах, болтая о ерунде, ползая как альпинисты по скалам, а он и понятия не имел, что на самом деле умеет его подружка. Я застыла в ожидании, что он скажет, и уже начала думать, не напугала ли пацана своими фокусами с огнем, Как он вдруг задумчиво произнес. На твоём месте я бы участвовал в битве. В какой битве? В битве магов, конечно. Что еще за битва магов? Ты странная, не знаешь про битву магов в честь рождения Птухайла? Там же собираются правители всех земель, и народу просто тьма. Маги сражаются друг с другом, а имя победителя вписывается в историю. В этот раз право на проведение битвы дали восставшему. В Зейлонде она пройдет впервые. Это будет невероятно. Я сглотнула. В горле пересохла. спина покрылась испариной. В груди болезненно задребезжала. Алам непонимающе смотрел на моё замешательство, а я сцепила ладони, поднесла их к лицу и прикоснулась губами к перстню Дарена. Хотя нет, к сердцу Дарена.